Ника рассеянно взял с полки первый попавшийся том Достоевского. Открыл наугад, вздрогнул. Чужая жена и муж под кроватью. Происшествие необыкновенное. Прочитал он заглавие произведения. Из-за двери донесся заливистый смех Алтын. Нет, здесь не сосредоточишься. Фандорил собрал все книги, которые могли пригодиться в поиске, и вернулся назад в офис. Там было тихо. Не рокотал барственный бритон. Не звучал терзающий сердце смех, не звенел чайный сервис. Валя трудилась, сосредоточенно пощелкивала кибордом. Рабочий стол манил зеленым сукном, кресло растопыривало объятия подлокотников. Нужно забыть о чертовом пианисте, сосредоточиться исключительно на Федоре Михайловиче Достоевском. Итак, 1865 год. Ласик пишет роман «Преступление и наказание». Сначала забыть и сосредоточиться не получалось, но понемногу современность отступала в тень, вытесняемая событиями 140-летней давности. 1865 год для писателя был поистине ужасен, самая мучительная, самая унизительная пора в его жизни. Достоевскому 44 года. Еще совсем недавно он был кумиром прогрессивной молодежи и модным автором, которому издательства и журналы платили хорошие гонорары. Но умер брат Михаил, оставив массу долгов, которые благородный, но непрактичный писатель взял на себя. Я не хотел, чтобы на его имя легла дурная память. Попытался поставить на ноги журнал «Эпоха», доставшийся в наследство от Михаила, потерпел крах. Кредиторы травили Федора Михайловича как волка, и спасения от них не было. Векселей, требующих немедленной уплаты, насчитывалось на половиной тысяч. Сумма для Достоевского астрономическая. Выпросив отсрочку у одних заимодавцев, расплатившись под новые долги и обязательства с другими, бедный литератор вырвался из Петербурга в Германию. Ему нужна была передышка. А более всего встреча с роковой женщиной всей его жизни, Аполлинарией Сусловой, которая в это время находилась в Швейцарии, но обещала приехать в Висбаден. Их отношения были запутаны, нездоровы, мучительны. Но жизнь без Аполлинарии представлялась Федору Михайловичу невозможной. И вот они встречаются в Визбадене. Достоевский, который теперь был свободен, его жена скончалась годом раньше от чехотки, делает Аполлинарии предложение и получает резкий, оскорбительный по форме отказ. Как быстро и бесповоротно поменялись роли. Давно ли экзальтированная девочка упорно добивалась любви знаменитого писателя? Давно ли смотрела на него снизу вверх? Теперь она превратилась в классическую женщину-вамп, упивающуюся властью над мужчинами. Как остро Достоевский должен был ощущать всю пошлость этой ситуации. Можно себе представить, как мучила его роль персонажа из бульварного романа. Здесь Фандурин поневоле отвлекся и снова стал думать про себя и Алтын. Вернуться мыслями к Федору Михайловичу удалось не сразу. Зачем Суслова его так терзала? Не могла простить, что отдала девственность такому унылому, некрасивому, погрязшему в бытовых тяготах неудачнику? Или просто разлюбила? Но почему тогда не отпустила на волю, как он просил? Зачем снова и снова? Сначала подманивала, а затем презрительно отталкивала. Зазывала к себе в номер, лежала на кровати, раздетая, но когда он пытался ее обнять, гнала прочь. Читая историю этой злосчастной любви, Николас сам весь и Как же его тошнило от всех этих христоматийных «фам-фаталь», жадных паучих, питавшихся отблесками чужой славы. Такая вот Суслов, или Панаева, или Лиля Брик. Если уж присосется, то ни за что не выпустит. Чем они пленяли гениев? Должно быть непоколебимой и непостижимой уверенностью в своем праве на все. Роковая женщина безжалостна и бессовестна. Несчастный ее может сделать только одно — если ей не дают того, чего она хочет. Горе мужчине, который осмелится пренебречь ее чарами. Жаждущая вместе паучиха способна на любую мерзость. А Полинария, например, однажды написала в полицию донос на молодого человека, который отверг ее домогательства, и после преспокойно рассказывала об этом знакомым. Читая про Суслову, Николас начал раздражаться и на самого классика. Федор Михайлович тоже был тот еще фрукт. Вдоволь, наунижавшись перед бессердечной стервой, он кинулся искать забвения в рулетке и остановиться уже не мог. Проиграл все свои небольшие деньги. Выклинчил подачку у Аполлинарии. Какой стыд! Спустил и эти талеры. В гостинице фактически попал под домашний арест. Его не кормили, не давали свеч и не выпускали, пока не расплатятся за постой. Голодный и стерзанный, он сидел в полутемной комнатушке и писал, писал, писал. Другого способа хоть на время оторваться от действительности у Достоевского не было. Не вызывает сомнений, что рукопись Морозова появилась на свет именно там, в отеле «Виктория», осенью проклятого 65 -го года. Надежда на освобождение от визбаденского плена была только одна — занять денег у кого-нибудь из знакомых. И гостиничный узник рассылает во все стороны отчаянные мольбы о помощи, пишет издателям, старому другу барону Врангель. Нелюбимому Герцену, даже ненавистному Тургеневу. Издатель Котков отправил деньги, но они не дошли до адресата. Добрейший Врангель получил письмо с опозданием. Герцен из своего Лондона не ответил. Откликнулся лишь Тургенев из Баден-Бадена, да и тот прислал только часть весьма небольшой суммы, о которой просил Федор Михайлович. Ника перелистнул страницу, стал читать дальше и вдруг застыл. «Валя — Валя! — крикнул он через дверь. У тебя на диске письма есть? — Ну. — Найди переписку с Тургеневым за 1865 год. И минуту спустя Ника читал с монитора поверх валенного плеча.